Глава 30. «Никогда ничего не бойся, Лилечка, а паче всего работы», — говорил мне светлой памяти Фёдор Ильич, профессор моей первой стажировки и, пожалуй, лучший начальник за всю жизнь. Все равно произойдет именно то, чего ты не боялась и о чем не догадалась, потому что не ждала. Побереги нервы». Наш первый парадный выход на рынок подтвердил мудрость старого чудака. Больше всего я опасалась, что головной офис в палаческом доме убьет нашу репутацию, а палаческий к Матео в роли санитара станет контрольным выстрелом. Крики, свист, любопытные зрители и ни одного пациента. Кому охота на добровольную пытку? Ну и что, что остальные зубодёры, те еще истязатели? В голове обычного человека это другое, это так надо, для пользы дела. А палач — Он просто мучитель. Хотя временами и полезный, но применять его следует не по назначению врача, а по решению суда и исключительно к другим. Так что я мандражировала, мысленно выдумывала сто миллионов способов, как с этой напастью бороться. И старалась держать лицо, чтобы мои помощники не догадались о том, как трясутся от паники коленки. Ну и что? Сбылись мои опасения? Нифига! Зря боялась. Первым делом оказалось, что работу на дом, вопреки анекдоту, палач папаша не брал. Даже кресло с инструментарием незадолго до смертного часа перевез домой под покровом ночи. Что же касается долговязого Матео, наконец-то рассмотрел его при дневном освещении. Никто не спешил признать в нем ассистента заплечных дел мастера. Может, папаша не слишком часто допускал его к практической работе, а может, работал он только в маске. Кстати, изучая палаческий арсенал, маски я обнаружила тоже. Матео советовал ими не пренебрегать. «Эти наличники могут пригодиться», — сказал он нехотя и печально, как и всякий раз, вспоминая отцовскую работу. «Кровь на лицо может при казни брызнуть, ну, или, если перестараешься, при допросе». Пока он это говорил, бедолагу аж передергивала от воспоминаний, и я его понимала. Самой даже думать о таком неприятно, но маска для врача — мысль дельная. Зловещую чёрную личину я отвергла сразу. Зато нашла в запасах невостребованного тряпья что-то вроде марли и выкроила нормальную маску для себя. Точнее, штук пять накроила и подшила лично. Их ведь надо менять и стирать. Бабушка Му, поглядев на мое рукоделье, в очередной раз не скрыла скептицизма. «Вроде умная девка, а дурочка-то! Это ж на мордник говорить не даст! Будешь на клиентов-то через тряпку мычать, чай разбегутся со страху!» «Пусть, дурочка!» Я не сомневалась, что местная эпидемиология в еще большем загоне, чем стоматология, и познакомиться с каким-нибудь любопытным вирусом не желала. Правда, о серьезных эпидемиях я до сих пор не слышала, хотя специально расспрашивала и своих огородников, и Матео. Здесь что-то такое делали с водой, еще вроде как с древнейших времен. То ли рунный водопровод, то ли магическое обеззараживание. Простые горожане уже сами толком не понимали. Работает, и ладненько. Пусть об этом у умных магов головы болят. На инструментах тоже, кстати, частенько специальные руны наносились. Матео полчаса тыкал в каждую пальцем и объяснял мне их значение. У него опыт был большой и разнообразный. Не всегда ведь палачу надо сразу и радикально покалечить клиента. Бывает, потом и вылечить полагается, и в суд представить в относительно здоровом виде. Так что с гигиеной зверства у них тут все было на высоте. Я даже зубодерные щипцы выбрала не абы какие из арсенала, а те, что с руной быстрого рывка — и остановки кровотечения. Такие нашлись, к моей великой радости. «Самые дорогие из набора, кстати», — так Матео сказал. «Ну что, в бой?» «В бой». «Мы еще посмотрим, кто кого. Этот мир меня или я его». В цирюльном ряду нам обрадовались. Так демонстративно, что я с трудом сдержала смех. «Здравствуй, красавица!» Приветствовал знакомый гном Зенан Прыгул, пытаясь начесать усы на поблёкшей синичище. полученной после неудачной попытки облегчить страдания орка. «Мы уж волноваться начали, не случилась ли беда какая. Или вы передумали и решили не пачкать белые ручки нашим ремеслом. А что, и правильно бы. Разве серьезной даме такое вместно?» «Не дождетесь, подумала я. Спасибо за беспокойство, уважаемый Зенон, я это ценю. Моей улыбке позавидовал бы самый профессиональный крокодил. Все в порядке, настроение рабочее, прямо сейчас и приступлю. Рожа у них перекосилась знатно. Прям захотелось всем флюс вылечить бесплатно. Ну и разочарованные вздохи в спину, это оказывается иногда приятно. Правда, на моей околице уже устроился перелетный торговец чудо-травой, принимать которую полагалось только в полнолуние. Вопил он про достоинство своей травы так, что у меня уши сходу заложило, и почему-то перед глазами сразу возник образ собачьей стаи, в которую бросили старым ботинком. Я аж остановилась на мгновение, пристально всматриваясь в этого гения рекламы со встроенным в глотку рупором а потом мне в голову пришла одна мысль и я решительно двинулась на приступ да не тут то было увидев нас торговец с невероятной скоростью свернул сто своих мешочков и улетел в толпу как сорок от собачьей миски едва в конуре заворчали иги запомнил его спросила я раскладывая на принесенной табуретке аккуратно упакованные инструменты ну вроде орёт громко Ажно в ухе зазвенело. А зачем? Он здоровый. Мы даже втроем не побьем. Да и за гоблой надо бить. Он ж место освободил. Тебе лишь бы бить. Для другого дела он мне нужен. Найдешь его потом на рынке. Он ведь наверняка свою чудо-траву будет и дальше продавать, просто в другом месте. Да найду. Только трава у него дурная. Тож бабашка подзаборная. От нее один чих и никакой пользы, кроме вреда. Не нужна мне его трава, он нам сам пригодится. Есть одна мысль, потом скажу. Работаем.